Она вновь обрела все свое доверие к нему и опять заняла покинутое место по доброй воле. И так, естественно, как дочь прижалась бы к своему отцу. «Я убеждена, сэр, что моя благодарность за ваш интерес должна быть равноценной чести, которую это делает мне», — сказала Милдред серьезно. «А теперь, адмирал Блюотер, не бойтесь говорить со мной откровенно, как говорил бы родитель. Я выслушаю вас с дочерним вниманием и почтением». Так слушайте то, что я должен сказать, и не давайте ответы, если сочтете себя оскорбленной вольностью, которую я себе позволяю. Казалось бы, есть только один предмет, о коем мужчина, пожилой или молодой, может говорить с прелестной юной особой, оказавшись наедине с ней при свете ясной луны. И это любовь. Нет, не пугайтесь, моя дорогая, ибо если я и намерен поговорить о столь щекотливом предмете, то это не касается лично меня. Мне трудно судить, отнесете ли вы это на чей-либо счет, ибо то, что я должен сказать, это не обращение к вашим привязанностям, а предостережение не ошибаться в них. Предостережение, адмирал Блюотер. Неужели вы в самом деле думаете, что в этом есть необходимость? Нет, дитя мое, это вам лучше знать. Но в одном я уверен, молодой человек, которого я держу на примете, делает вид, будто обожает вас. Неважно, так ли это на самом деле или нет. А когда молодые женщины близки к тому, чтобы поверить, что они любимы, это побуждает их самые благородные чувства ответить на страсть, если не таким же пылом, то, по крайней мере, с чем-то очень близким к тому. Делает вид, будто обожает. А зачем кому-то нужно заставлять себя притворяться, будто он питает ко мне чувства, которых на самом деле не испытывает? У меня нет ни положения, ни денег» чтобы купить кого-то и стать виновной в столь низком лицемерии, кемпачи с моей стороны ничем не мотивированным. Да, если не считать мотивом желание завоевать самое красивое создание в Англии. Но не в этом суть. Не будем останавливаться на мотивах, когда наши цели являются факты. Я склонен думать, что в ухаживаниях этого юноши есть некоторая доля страсти, и это тем более опасно. В любом случае я глубоко убежден, что он совершенно недостоин вас. Это смело выраженное мнение для однодневного знакомства, но для него есть такие основания, что человек с моим жизненным опытом, если подходить непредвзято, вряд ли может заблуждаться. «Все это очень странно, сэр, и я почти готова воспользоваться вашим собственным словом тревожно», — возразила Милдред, слегка подстрекаемая любопытством, но еще больше озадаченная. Я буду так же откровенна, как и вы, и скажу, что вы судите этого джентльмена слишком строго. Мистер Роттерхем, возможно, не обладает всеми качествами, какими следует обладать лицу духовному, но он совсем неплохой человек. Однако хороший или плохой невозможно поверить, чтобы в своем приходящем пристрастии он зашел дальше, чем до сих пор. Мистер Роттерхем, да я вовсе не думала не говорил о благочестивом викарии. Милдред почувствовал себя сильно сконфуженной. Мистер Роттерхем только накануне сделал ей предложение и получил мягкий, но очевидный отказ. Недавнее событие, естественно, больше всего занимало ее ум. И предположить, что ее отвергнутый поклонник под влиянием вина мог сообщить о своих желаниях или о том, что он воображал своими желаниями ее спутнику, было настолько легко, что она впала в ошибку почти без раздумий. «Прошу прощения, сэр, я права вообразила», — отвечала смущенная девушка, — «но для меня было естественной ошибкой предположить, что вы имели в виду мистера Роттерхема, потому что он единственный, кто вообще говорил с моей матерью насчет того, что отдает мне предпочтение перед другими». Я бы меньше опасался тех, кто говорит с вашей матерью, Милдред, чем тех, кто говорит только с вами. Однако, поскольку я ненавижу двусмысленность, я скажу сразу, что мой намек относится к мистеру Уичкомбу». «Мистер Уичкомб, адмирал блювотер И ветеран почувствовал, как сильно задрожала рука, опиравшаяся на него. «Печальное подтверждение даже большего, чем он предполагал, иначе он не был бы столь резок. Конечно, конечно!» «Предостережение, которое вы подразумеваете, не может, не должно относиться к джентльмену с положением и репутацией мистера Уичкомба. Так уж устроен свет, мисс Даттон, и уж нам, старым морякам, в частности, это известно, вольно или невольно. Мое неожиданное участие к вам, воспоминания о минувших, но мучительных сценах и события этого дня заставили меня быть наблюдательным, и вы можете добавить смелым» но я полон решимости говорить, даже рискуя обидеть вас навечно, и, говоря с вами, должен сказать, что никогда не встречал молодого человека, который произвел бы на меня столь неблагоприятное впечатление, как этот самый мистер Уичкомп». Милдред, сама того не сознавая, отняла свою руку и удивилась тому легкомыслию, с каким ни с того ни с сего настолько сблизилась с посторонним человеком что позволило ему с таким пренебрежением отозваться о проверенном друге. «Мне жаль, сэр, что вы придерживаетесь столь неважного мнения о том, кто, я полагаю, завоевал всеобщей симпатии в этой части страны», ответила она с подчеркнутой холодностью. «Я понимаю, что разделю судьбу всех непрошенных советчиков, но могу обвинять в этом только свою собственную самонадеянность». Милдред, мы живем в сложные времена, и Бог знает, что случится со мной самим за несколько ближайших месяцев. Но вам не так сильно необъяснимое участие к вашему благополучию, что я рискну все-таки обидеть вас. Мне не нравится этот мистер Уичкомп, столь преданный ваш поклонник, действительный или мнимый. А что касается любви к наследнику, значительного состояния людей, от него зависящих, то это настолько само собой разумеющаяся вещь, что для меня она просто ничего не значит. Наследник значительного состояния, — повторила Милдред голосом, которому вернулась природная нежность, спокойно возвращающая на прежнее место руку, отнятую так бесцеремонно. — Конечно, дорогой сэр, вы не имеете в виду мистера Томаса Уичкомба, племянника сэра Уичерли. — А кого же я еще могу иметь в виду? Разве не он был вашей тенью весь день? и так явно оказывал знаки внимания, не считая даже нужным скрывать свое ухаживание. И что в самом деле так поразило вас, сэр? Признаюсь, я на это смотрю не так. мы настолько чувствуем себя своими в холле, что ожидаем доброго отношения к себе от всех членов семьи. Но правы вы или нет в своих догадках, мистер Томас Уичкомп, не может что-либо значить для меня. И как доказательство адмирал Блюотер что я принимаю ваше предостережение так же, как оно сделано, из добрых побуждений и искренне. И добавлю, что он вовсе не пользуется моей особой симпатией. Рад это слышать. Но здесь есть его однофамилец, наш юный лейтенант, самый доблестный и самый благородный парень из всех. Если б только он не был по воле неба так поглощен своей профессией что не признает никаких красавиц, кроме ходящих под парусами. Будь вы моей дочерью, Милдред, я бы отдал вас этому парню с таким же легким сердцем, как я отдал бы ему свое состояние, будь он моим сыном. Милдред улыбнулась не без лукавства, хотя и не без тени печали. Но у нее было достаточно самообладания, чтобы удержать в себе свои чувства и слишком много девичьей скрытности, чтобы обнаружить свою слабость перед человеком, в конце концов, почти что посторонним.